«Двадцать третье. Не стоит так переживать. Ролана». «Ох, бедняжка!» — вздыхала бабуля уже примерно около часа, не имея возможности успокоиться. «И как только его родители земля носит». «Прекрасно носит», — вздохнула я мысленно. «По себе знаю таких, как они не мучают угрызения совести». «Может, еще чая?» — посмотрела старая госпожа Налимар сидящего в кресле и не спешащего уходить. Сын герцога принял приглашение бабушки. Было видно даже невооруженным глазом, что он понравился ей с первого взгляда. Пожилая женщина любезно с ним общалась, подливая ароматный травяной напиток. А вот меня его нахождение здесь смущало и беспокоило. Ведь в подвале все еще сидела тетка, Да и обещающий привести документы на опеку лекарь мог приехать с минуты на минуту. Я не хотела, чтобы наследник семьи Уин узнал о распрях, случившихся в этом поместье. Ни к чему ему обладать данной информацией. Как говорится, мусор из избы выносить не стоит. «Пойду еще раз гляну Льюиса», — произнесла я, поднимаясь с Софы и чувствуя, как сын герцога смотрит на меня. Собственно, именно этим он и занимался на протяжении часа, тем самым нервируя. Проявляя вежливость, как учила Инесса, Совсем чуточку присела в реверансе перед молодым мужчиной и направилась мимо двух молчаливых стражей к комнате для гостей. Именно туда Лимар отнес Льюиса. Чуть приоткрыла дверь, смотря на малыша. Он вынес столько страданий, и сейчас спал без задних ног, не реагируя на то, что происходит вокруг. Сразу отметила, что во время моего отсутствия ребенок перевернулся на бок. Его видавший виду рубаха задралась оголяя бок и поясницу, на которой. «Какого черта? Зашипела я дикой кошкой, замечая свежие синяки и ссадины на коже мальчика. С мгновенно ускоренным сердцебиением я направилась к кровати, склоняясь над Льюисом. Зубы стиснулись до ломота в деснах, а пальцы сжались в кулаки. Его били. Осторожно подцепив грубую ткань рубахи, явно натирающую чувствительную детскую кожу. Судорожно вздохнула от вида вертикального шрама, будто после рассечения. Родители часто его лопят металлическими прутьями. Послышался тоскливый голос от дверей. Обернувшись, увидела Анетту, девочку, что прибежала в поместье, умоляя спасти Льюиса. Да, на первый взгляд ее можно было бы отнести к мальчишкам, ведь на ней наблюдалась явно мужская одежда. Но все же миловидные черты лица не позволили мне ошибиться. «Я часто слышу, как он плачет», — вздохнула Анетта. Вот только сделать ничего не могу. Она грустно склонила голову. Мне удалось узнать, что девочка старше Льюиса на три года и живет напротив его дома, как и то, что ее родители часто заглядывают к отцу и матери мальчонки. Судя по всему, Анетте было стыдно говорить, что ее семья такая же пьянь. Поэтому она упомянула об этом лишь вскользь. Хотелось помочь детям, вот только я не знала, как. За что? Мой голос прервался, эмоции бурлили под кожей. За что они его бьют? А разве и нужна причина? На губах аннета появилась грустная, вымученная улыбка, которая была мне знакома. Да, причина не требовалась. Отсутствие денег, чтобы снять похмелье, желание набить желудок, не ударив при этом пальца о палец. Или вовсе потому, что захотелось отыграться из-за кем-то оставленной обиды. Я прошла через все это и знала, что пока эти дети не вырастут, пока не наберутся смелости начать самостоятельную жизнь. Покидая свои проклятые дома, пропитанные перегаром, избиения и унижения со стороны родных будут на постоянной основе. Сердце рвалось в клочья. От одной только мысли, что Льюиса придется отвезти в его персональные ад и оставить там. Хотелось выйти в голос. Невольно на глазах выступили предательские слезы которое я поспешила стремительно смахнуть. Мысли кружились в голове, но ни одна не могла помочь хоть чем-то. Пойдем. Я протянула руку Аннете. «Пусть он спит. А ты скушай лучше пирожное». Прошёл еще час. Инесса с разрешения Лимару вела его стражников на кухню, чтобы накормить мужчин. А мы так и сидели в гостиной, дожидаясь пробуждения Льюиса. «Что-то ты совсем приуныла». Коснулся моего слуха голос бабули. «Мальчонку жалко». Я кивнула, не имея возможности произнести ни слова, так как эмоции комом застряли в горле. «Таких детей много, девочка моя», — тяжко вздохнула бабушка. «Я понимала это, но все равно не могла успокоиться». Часы показывали без четверти шесть вечера, но солнце еще щедро одаривало землю своими лучами. «Госпожа!» «Осторожно позвала меня Аннетта, с которой хотелось сорвать это уродливое тряпье и привести девочку в порядок. Льюиса нужно разбудить». «Почему?» — спросила я, не желая этого. «Если он придет позже семи вечера, то...» Аннетта многозначительно замолчала. «Его родители будут злиться». Подобрала она смягченный ответ. «Да они, поди, сейчас лыка не вяжут». Мне так трудно было говорить, ведь хотелось рычать. А еще лучше рвануть к этим недородителям. Схватить их хорошенько за грудки яд, делать так, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнили, как нужно себя вести с детьми. Но хочешь ты пить и гробить свою жизнь, хочешь быть ужиранной в дерьмо свиньей, хочешь махать кулаками и выплёвывать оскорбления, да пожалуйста. Но не на своего же родного ребенка, который тянется к тебе, который надеется и верит, что его мама с папой станут другими. Часто заморгав, я сглотнула ком горечем, который был так привычен для меня в детстве. Чаще всего именно за это Льюис и получал от них. С грустью вздохнула Анетта. «Тварь!» — рычал во мне внутренний демон, сверкая пламенем в глазах. «Зачем рожали его? Чтобы издеваться? Чтобы поднимать свою упавшую ниже плинтуса самооценку за счет родного дитя?» Все хорошо?» — спросил лимар смотря на меня насторожённо. «Нет, нехорошо, нехорошо». «Думаю, во избежание проблем мальчика действительно нужно вернуть его семье». Качнул головой сын герцога. «Семье». Мысленно прорычала я. Тех, с кем он живет, сложно назвать семьей. Больные, зависимые люди, травмирующие психику ребенка и лишающие его детства. «Госпожа». Вновь позвала меня Анетта, на лице которой проглядывалось беспокойство. Прошу вас, пожалуйста, время остается все меньше. Не хочу, чтобы Льюису опять досталось. Экипаж, на котором мы приехали, ждет возле дома. Услышала я слова Лимара. Я попросила его задержаться. Мне нужно отвезти мальчика. Нужно отвезти. Внушала себе вот только так и продолжала сидеть на Софе, едва сдерживая носящийся в душе поток эмоций. Но уже, я все равно не могу его оставить у себя. Душа противилась, слезно прося не возвращать Льюиса в жилище, пропитанное зловонным смрадом. А разум упорно твердил одно и то же, что прав на этого ребенка у меня нет. Не хватало воздуха, руки охватила дрожь. Но я все же нашла в себе силы подняться с Софы и направиться к гостевой комнате, в которой крепким сном спал мальчик. В тишине, спокойствии его никто не беспокоил. Вот только это ненадолго. — Потому что совсем скоро ребенку придется вернуться туда, где ему не место. Пусть наше с Льюисом знакомство произошло совсем недавно, но я уже могла сказать, что он добрый, отзывчивый мальчонка, отчаянно нуждающийся в заботе и поддержке. Меня разрывали эмоции. Так хотела ему помочь защитить от той тьмы, в которой сама жила, и в которой сейчас живет он, но не знала как. Если вы не против. Послышался голос Лимара за спиной. «Мне хотелось бы сопровождать вас». «Для чего?» — обернулась я к нему, тяжело дыша. «Не хотела, чтобы сын герцога видел меня такой слабый, ранимый и уязвимый. Поэтому поспешила отвернуться, продолжая шагать к комнате. Хотя бы для того, чтобы помочь донести ребенка до экипажа». «Продолжил мужчина. И для того, чтобы защитить вас». Я так понимаю, там, куда мы отправимся, неблагополучный район. На секунду замерла на месте, прикрывая глаза. Да, неблагополучный. Слетела холодная с моих губ. Другая сторона жизни, лорд, которая вам не знакома. Понимала ли, Мар не виноват, что родился с золотой ложкой во рту? Но мне было так тяжело от бессилия, что контролировать себя получалось все сложнее. Ноги будто налились свинцом. Но я заставляла их идти вперед. И вот рука толкнула дверь комнаты, повиснув плетье. Взгляд упал на маленького исхудавшего мальчика, свернувшегося калачиком на огромной кровати. Я возьму его. лимар двинулся вперед, осторожно укутывая ребенка в плед и поднимая его на руки. Не стоит так переживать, прошептал сын герцога. С Льюисом все будет хорошо.